Глава 17. Шайна Тарс В книгах мы вновь ничего не нашли. Хотя в этот раз и не особо искали, больше обсуждали проклятие. А когда я вернулась в академию и легла спать, то мгновенно уснула. И на этот раз сон про Тришни обошел меня стороной. Я оказалась в ее комнате в общежитии. Был поздний вечер, горел яркий свет. На кроватях сидели две девушки, матушка Роза и еще одна незнакомая, а Триш кружилась перед зеркалом, одетая в ослепительно красное платье. Выглядела она потрясающе, как частица неподдельного огня. «Очень красиво, Риш», — сказала Розалина, вздыхая, и улыбнулась. «Мечта, а не платье!» «Да!» Мама остановилась, засмеялась и провела ладонью по талии вниз к юбке. Я так долго искала нечто подобное для этого бала, но все красные платья казались мне вульгарными. А это такое. Эмерин подарила. Ты ведь с Нордом пойдешь? спросила третья девушка, и я чуть не упала от неожиданности. Нет, я помнила, что Норд знал Триш, но так это про нее он говорил, как про очень хорошую девушку, которая тоже не любила балы. Я думала, мама ходила туда с наследником. Хотя Велден может, вовсе не посещал подобные мероприятия. И я на его месте точно бы не ходила. От него же там поклонницы наверняка не отлипали. «Да», — кивнула триж чуть порзовев, — «с ним». «С кем же еще?» «Везет тебе», — вздохнула собеседница. «Видимо, с этой девушкой мама и матушка Роза делили комнату. Но, насколько я знала, они не особенно дружили, хотя общались нормально. Имени ее я не помнила. Он всё-таки лучший у нас на боевом. Да и, по правде говоря, ребята из предыдущих выпусков с ним тоже не сравнятся. Ты зря не пришла на дуэльные соревнования в конце прошлого года. Норт там всех уделал. Как и все три года до этого, — фыркнула Триш нарочито небрежно, и я усмехнулась. Почему-то я чувствовала, на самом деле мама гордится, но не хочет этого показывать. Ничего нового. Вот если бы он продул... Роза расхохоталась, и вторая девушка тоже улыбнулась. Интересно, что было бы, если бы вы с ним сражались друг против друга? Как думаешь, Риш? Я же не боевик, поэтому Норд бы победил. Вот уж не знаю, не знаю. Зато я знаю. Мама вновь крутанулась перед зеркалом. Или ты думаешь, мы не пробовали сражаться? Насколько я знаю, ты победила. Вмешалась Розалина, к моему полнейшему удивлению, мама вдруг начала заливаться краской, словно смутилась. Угу. Пробурчала недовольно и скрестила руки на груди, только потому что он безбожно поддавался. И когда я ему за это попеняла, Норт руками развел и сказал, что я могу за это дать ему в глаз. И я дала, чтоб неповадно было поддаваться. Я рассмеялась вслед за остальными, но это, как оказалось, был не конец истории. Так он потом своим фингалом неделю светил и хвастался, что пострадал за мою девичью честь. Возмущенно продолжила Триш, и слушательницы повалились на постели, схватившись за животы от смеха. «Ну не сволочь?» <связывая> <связывая> <связывая> хохотали девчонки и я вместе с ними, до тех пор, пока сон не растворился, вновь уйдя в прошлое. Утром, увы, мне уже не было настолько весело. Я проснулась незадолго до побудки, Рональдин и Дамир еще спали, и, перевернувшись на спину, уставилась в потолок, вспоминая свой сон. Норт упоминал, что был знаком с Триж. но, если судить по тому, что я видела, не просто был знаком. Они дружили и учились вместе. Видимо, Норт неплохо знал и знает тогдашнего наследника, а теперь императора Велдена. И вроде, казалось бы, я не выяснила ничего такого, что указывало бы мне на ложь хранителя библиотеки, он ведь говорил про знакомство с моей мамой, но что-то меня смущало во всей этой истории и я никак не могла понять, что именно. Но все же интересно. Ведь мама была влюблена в Велдена, а Норт приходился ей... другом? Может, он сам был в нее влюблён, а она не отвечала взаимностью? Но зачем тогда соглашалась на бал? Хотя я тоже приняла приглашение Коула. И почему Норт не сказал мне вчера, что ходил на бал с моей мамой, а не просто с хорошей девушкой? Что в этой информации необычного? Он поспешно сменил тему, а мне теперь додумывай. Неужели мама и с ним поступила плохо, недостойно, обидела его? Сердце неприятно кольнуло, и я поняла, да, моя догадка верна. Триши Норду умудрилась где-то нагадить. Вот поэтому он, скорее всего, и не хотел мне рассказывать про их дружбу. Опасался, что я стану переживать. А я стану. Как тут не переживать, если в кого пальцем не ткни, всех мама предала? Есть ли на свете хоть кто-то, не обиженный ею и на нее? Вот с такими безрадостными мыслями я и отправилась на завтрак, во время которого Коул испортил мне настроение еще сильнее, во все услышания заявив, что мы с ним идем на прогулку в город сегодня вечером. И я уже собиралась возмущенно высказаться о том, что я ничего не знаю, и вообще, как Эльф ткнул меня под столом кулаком в бедро, благодаря чему я тут же захлопнула рот. Хм. Это он по делу меня приглашает, получается? Когтю, может. От него давно что-то нет вестей по поискам Адриана. Пора бы. Ладно, проворчала я, отводя взгляд, но перед этим еще успела увидеть самодовольную ухмылку Коула. И чему он так радуется, а? Тому, что коготь, возможно, что-то нарыл, или тому, что я с ним идти согласилась? Ой, не нравится мне все это. Опять я лезу туда, куда Норт просил не лезть. Он, конечно, обо всем узнает и будет недоволен. Может, не идти. Соврать колу, что плохо себя чувствую. Устала, и щиты надо потренировать. Тем более, что завтра снова ненавистная боевая магия. И тут меня осенило, что показалось мне странным в сегодняшнем сне. Норд упоминал, что учился на боевом, но не говорил, что был лучшим. А учитывая этот факт, что он все таки делает на должности хранителя библиотеки? «Или он вовсе не хранитель?» «Я и раньше думала, что он не только хранитель, а кто-то еще. Но теперь...» «О чем ты опять задумалась с таким хмурым видом?» Раздался над духом громкий голос Коула, и я едва не подпрыгнула. «Тьфу, ты напугал!» Я огляделась. Рядом с нами шагали и Дин, и Дамир, и Данита. «Так, а куда мы идем?» «Ребята, а мы куда сейчас?» «Ну ты даешь, фыркнула принцесса, прежде чем ответил кто-либо еще. «Биология — практикуму всего потока. Ты спишь, что ли, на ходу?» «Просто задумалась», — я пожала плечами. И Коул тут же повторил вопрос. «О чем? «О боевой магии», — врать оказалось легко. «О чем еще я могу думать?» «О Бали, например», — подмигнул Коул, покосившись на Дониту, которая явно прислушивалась к нашему диалогу. «Вот еще скривилась я, и он расхохотался. Коул вновь не отлипал от меня до самого вечера, как и всегда бывало в последнее время. Только на практикуме по целительству я была предоставлена самой себе. У боевиков этот предмет практиковали отдельно в урезанном виде, но на биологии рядом сидел, благо что с другой стороны от меня сидела Дина, это несколько примеряло с окружающей действительностью, и на лекции по прикладной магии в конспект заглядывал а во время перерыва неожиданно раскрыл ладонь и протянул мне возникший из ярко-алых искр огненный цветок. И я не сразу поняла, что Коул так ухаживает, вспомнив свой сон. Огненный цветок. Связь должна быть двусторонней. «Опять ты, хард знает, о чем задумалась», — пробурчал эльф, положив цветок сверху на мой конспект. «Я-то надеялся впечатление произвести. Ты что, не любишь розы?» А это роза? Я рассеянно погладила огненные лепестки. Я ведь так и не выяснила, что значит эта фраза, которую передала Эмерин по маминой просьбе. Поняла ли она смысл того, что поведала мне во сне мама? Вроде больше похоже на пион. Хм, Коул задумался. Да, наверное, ты права. Но в цветах я разбираюсь слабо, просто хотел, чтобы было красиво. Красиво. И ты отлично умеешь преобразовывать тьму в огонь. «Шайна!» — эльф картинно закатил глаза. «Ты можешь думать о чем-либо, кроме учебы?» «Нет», — второй раз за сегодняшний день соврала я и усмехнулась. «А этот пион, он надолго?» «До конца дня, потом развеется». «Проблема. Ладно, перед ужином заскочу в комнату, оставлю там подарок Коула. Может, следовало отказаться, особенно пометуя о предупреждении Дрейка, но не хотелось». Да и слова не находились. Я же не могу сказать «быстро развей, мне ничего не надо». Нет, могу, разумеется, но это как-то невежливо получится. Хотя, возможно, стоило все-таки нагрубить Коулу. По крайней мере, чтобы стереть самодовольное выражение с его лица. А то с того момента, как возле моего конспекта появился этот огненный цветок, эльф выглядел так, будто я согласилась выйти за него замуж. Мне даже почудилось, что Эмирин один раз посмотрела на нас с Коулом с иронией. Но ректор тут же скользнула взглядом дальше к другим студентам, так что мне, возможно, показалось. Но все равно стало немного стыдно за себя. Эмерин ведь знает про мои встречи с Нордом, а сейчас видит, как за мной ухаживает Коул, и я это вроде как поощряю. И что она обо мне думает? Сосредоточиться на лекции из-за всех этих мыслей было сложно, но я все же постаралась. Да и тема, по правде говоря, была безумно интересной. С преобразованием источника силы мы закончили. Приступили теперь к расчетам количества необходимой силы для эффективности заклинания. Это было нужнее артефакторам. У боевиков чаще работает принцип «чем больше, тем лучше». А для целительских манипуляций силы необходимо немного. Важнее мастерство и скорость действий. Но все равно было любопытно, хотя от формул к концу лекции у меня рябило в глазах так, что я едва не забыла подаренный Коулом цветок. Эльфу пришлось всучивать его мне в руки, при этом сердито-пыхтя. «Сам виноват», — не выдержала я. Отвернулась и зашагала по направлению к выходу из аудитории. Выбрал бы себе другой объект для ухаживания и было бы проще. «Смотри-ка достижение», — хмыкнул эльф, не отставая. «Ты признала, что я все же за тобой ухаживаю. Я впечатлен. Поставлю сегодня в календаре галочку». От такой наглости я на мгновение растерялась, А рядом хохотали Данита, Дамир один. Вот предатели. «Поставь лучше бутылку», — посоветовал Коулу Дамир и подмигнул мне. «От бутылки хотя бы толк будет, в отличие от галочки». «Шайна выпьет и станет добрее», — заинтересовался эльф. И я все же не выдержала, стукнула его по плечу цветком, отчего вокруг стали сыпаться ярко белые искры. «Ай, шо, не перестань! Да пошутил я, пошутил!» «Шутничок!» — фыркнула я и вновь почувствовала на себе взгляд Эмирин. Обернулась... Да, точно. Ректор по-прежнему стояла за кафедрой и глядела на нас, но без всякой иронии, спокойная и невозмутима. «Вы идите на ужин?» — сказала я, останавливаясь, и быстро всучила цветок Дамиру, отчего у него удивленно вытянулось лицо. «Я скоро приду, надо кое-что спросить у ректора». «Только не задерживайся!» — крикнул мне вслед Коул. «Нам еще в город идти!» Я махнула рукой, словно отгоняя муху, и продолжила путь к кафедре. Остановилась, дождалась, когда сзади хлопнет дверь. Огляделась, аудитория была пуста. Игул, который обычно сопровождает толпу студентов, постепенно затихал в коридоре. «Что же ты хочешь спросить, Шайна?» Эмерин улыбнулась, выходя из-за кафедры. Спустилась по ступенькам и встала рядом в шаге от меня. «Я слушаю». «Я благодаря этому цветку вспомнила тот сон», — произнесла я, нервно сцепив пальцы перед собой. «Было неловко. Все же ректор не обязана передо мной отчитываться». «Про огненный цветок и связь. Вы поняли, про что это было?» «Поняла», — кивнула ректор, продолжая улыбаться. «Огненный цветок — это заклинание. Ты можешь и сама найти информацию про него в библиотеке». Я думаю, так будет правильнее. А я на мгновение запнулась. В какой библиотеке? В нашей или императорской? В какой угодно. Это не секретная информация. Я еще помялась, не зная, спрашивать или нет, и в итоге все же выдавила из себя магистр... То есть Дрейк предупреждал меня насчет Коула. Я приняла к сведению, но... «Я взяла этот цветок без задней мысли, машинально. Как я должна была поступить?» «Шани», — Эмерин засмеялась, «но как-то легко и совсем не обидно. Ты вольна поступать, как считаешь нужным, как подсказывают совесть и сердце. В вашем случае нет и не может быть единственно правильного решения. Это отношения. Здесь все гораздо запутаннее». Я вижу, что тебе интересно общаться с Коулом, несмотря на его изначальное поведение. Я кивнула «да», но я не хочу, чтобы он думал, будто он мне нравится. «Думать так сейчас сложно», — произнесла ректор мягко и успокаивающе. «Хотя у влюбленных, конечно, на глазах розовые очки, но даже с ними в данный момент сделать подобный вывод невозможно. Однако идет время, Шайной, и однажды ты можешь передумать». Не обижайся и не спорь, это не прогноз, просто констатация факта. Передумать может кто угодно. Главное, чтобы это было твое решение, подсказанное сердцем и разумом, а не навязанное извне. Я не очень поняла, что значит «навязанное извне», но не стала уточнять. Возможно, Эмерин имела в виду многочисленные советы других, того же Дрейка, например. Но главную мысль я уловила делать так как мне хочется а мне не хотелось отдавать этот цветок и было интересно что скажет колу коготь если эльф конечно поведет меня именно к нему спасибо вам профессор а я неожиданно вспомнила еще кое-что важное вы не знаете норт и моя мама они сильно дружили глаза ректора вспыхнули золотом дружба она или есть или ее нет шани Слово «сильно» здесь неуместно. Да, они дружили. Думаю, он должен был упоминать об этом. А мама? Его она тоже обидела? Мне было это важно, и очень хотелось, чтобы Эмирин ответила «нет», но она сказала иначе. Я не вправе отвечать за него. Ответ был спокойным, но твердым, и я понимающе кивнула. Да, справедливо. Спрашивать надо у Норда. Другое дело, что это гораздо страшнее, чем спрашивать у Эмирин. Поужинать нормально Коул мне не дал, заторопился в город. А может, и специально это сделал, чтобы затащить меня в какой-нибудь трактир под предлогом «ты же голодная» и провести очередной сеанс ухаживаний. Не знаю, все возможно. «Ну и куда мы идем? поинтересовалась я, как только мы вышли из здания Академии и зашагали по парку в направлении ворот. «Гулять?» Ответил Эльф с лукавой ухмылкой, но, увидев мои сурово сведенные брови, исправился: Ладно, ладно, не злись. Коготь прислал письмо, мол, надо поговорить, так что к нему идем. В бордель? Нет, к нему. Интересно. В логове дяди когтя я пока не была, да и не очень туда стремилась, но любопытно было, конечно. Понятия не имею, какие темные делишки проделывают местные ребята под его предводительством, но где обитают, я примерно знала. Слухи, как известно, не остановить, да и бордель — место с повышенным риском распространения не только венерических болезней, но и всяких разговорчиков. «И что же ты хотела выяснить у ректора после лекции?» — спросил Коул, и я от неожиданности чуть не споткнулась. «Тебе-то что?» «Да так интересно. Она не твой куратор, да и ты не артефактор. Почему именно у ректора? Ты могла спросить у Дарха, например?» «Харт». Ни одно достоверное вранье в голову не приходило, значит, будем врать недостоверно. Просто хотела уточнить один момент в лекции, который не очень поняла. Ты все понял в этих формулах? Я вот нет. Подошла и задала вопрос, что тут такого? Да ничего, Коул пожал плечами. Но такие вещи можно спросить и во время лекции. Эмерин же интересуется, есть ли у кого-то вопросы. А ты подошла после, еще и когда все вышли из аудитории. «Что за секреты у тебя с ней, Шайна?» «У меня нет никаких секретов. Это у тебя паранойя». «Да ладно», — эльф засмеялся. «Это у тебя-то нет секретов?» «Конечно нет». «Ты издеваешься? Полуэльфы, в принципе, явление нечастое. А ты еще и приемная дочь Розы Тарс. И, насколько мне известно, удочерила она тебя не в младенчестве». «И что в этом секретного?» — фыркнула я. «Я жила в борделе». Моя настоящая мать умерла. После этого матушка Роза оформила документы. «Шани...» — протянул Коул издевательски. «Ты не жила в борделе до десяти лет». «С чего это ты взял?» «Наводил справки. Интересно было». Я от удивления не имела. «Это что же, Коул пытался что-то вызнать обо мне? Зачем?» «Что ты удивляешься? Должен же я знать правду о девушке, на которой собираюсь жениться». Я отмерла и огрызнулась. «Сиди в баню, кол. Ерунду какую ты городишь, честное слово!» «Упрямая!» Эльф криво усмехнулся, а затем кивнул на какое-то здание. «Ну вот мы и пришли!» Я сразу обернулась, решив больше никак не реагировать на его дурное заявление. Да и увидеть место, где живет дядя Коготь, оказалось намного интереснее. Самое забавное, что обитал он не в нашем квартале, а в Центральном. Издание, принадлежащее когтю, стояло почти вплотную к историческому музею. Как сказала однажды матушка Роза, «Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место». Не уверена, что такое может сработать, если я захочу спрятать от Дины Дамира в нашей комнате какие-нибудь свежеиспеченные булочки, но вот в случае с когтем все вроде работало и давно». Глядя на двухэтажный белоснежный особняк с милыми балкончиками, увитыми розовым плющом, сложно было догадаться, что здесь обитает глава преступного мира. Большинство посетителей входили через парадный вход, но еще в здание можно было попасть через соседний трактир, назвав пароль, и даже через музей. Мы с Коулом, как приличные посетители, пошли к парадному входу. Позвонили в дверь, и она тут же распахнулась, являя нашим взором миловидную блондинку в форме горничной темно синее платье, белоснежный фартук и аккуратный чепец Она меньше всего напоминала служанку в доме человека, прозванного «стальным когтем». Но мне почему-то подумалось, что девушка — это оборотень и маг, причем неплохой. «Добрый вечер», — произнесла она, слегка мурлыкая и приветливо улыбнулась. «Вам назначено?» «Добрый, да». Кивнул Коул с интересом рассматривая горничную, особенно там, где платье обтягивало большую грудь. «Мы к господину Джерсу, Каулар Родос и Шайна Тарс». «Проходите», — вновь мурлыкнула девушка. Подмигнула и отошла в сторону, пропуская нас вперед. Фасад дома смотрелся шикарно, но внутри особенной роскоши не было. На полу светлый паркет и никаких ковров. Светлые же тканевые обои с перламутровым рисунком, простые витые светильники в форме колокольчиков, такая же колокольчиковая люстра под потолком и деревянная лестница, ведущая на второй этаж, куда нас и повели. Там мы прошли по широкому коридору мимо нескольких закрытых дверей, в одну из которых и постучала наша сопровождающая. «Дядя Коготь, к тебе гости!» — сказала она, приоткрыв створку, и из комнаты послышалась хрипловато-негромкая... «Да, пусть заходит. Горничная распахнула дверь, и через секунду, как только мы с Коулом вошли в помещение, я закашлялась от едкого сигарного дыма, которого здесь было столько, что обстановка просматривалась с большим трудом. Коул отстал от меня ненадолго, громко чихнул через пару секунд. «Эки, вы нежные», — пробормотал дядя Коготь, откладывая толстую сигару в пепельницу. «А вот Лорни ничего не делается, хотя она оборотень». «Привыкла ко мне, видимо. Ну что, заходите, садитесь!» «Садитесь, на мой взгляд, это было громко сказано. Комната представляла собой небольшое помещение круглой формы, без всякой мебели. Зато с кучей ковров, звериных шкур и подушек, которые предлагалось подкладывать под разные части тела, чтобы удобнее было полулежать на полу. А посреди комнаты рядом с дядей Когтем стоял большой серебряный поднос» на котором я заметила, кроме пепельницы, портсигар, коробку с шоколадными конфетами, стаканы и графин, наполненные чем-то темным, а еще корзину с фруктами. Коул, услышав приглашение сесть, сразу плюхнулся на пол, положив под себя маленькую плоскую подушечку и не испытывая при этом ни малейшей неловкости. Я, вздохнув, последовала его примеру и решительно оттолкнула руки эльфа, когда он попытался перетащить меня к себе на колени. Шани, так тебе будет теплее», — шепнул Коул, но я сделала страшные глаза, мне вообще не холодно. Коготь громко хмыкнул, и мы сразу перестали припираться. «Эх, молодость!» — протянул он непонятно к чему, а затем обвел ладонью помещение. «Нравится? Моя мать была мирнорейкой, поэтому в таком стиле у меня была оформлена детская. Никаких столов, стульев и прочей ерунды» все на полу, и все равны друг с другом. Эх, красота! А еще бывает весело, когда кто-нибудь из моих товарищей пытается резко вскочить с места и выразить в возмущение, а вместо этого хватается за спину. Дядя Коготь хохотнул. Ну что вы, как неродные. Наливайте сок, ешьте фрукты, конфеты, а я пока буду рассказывать, что нашел. Мы с Коулом переглянулись и одновременно потянулись к предложенному только эльф к соку, а я к фруктам. Есть хотелось зверски, поэтому я тут же выудила из корзинки ярко-оранжевый ямол с аппетитным красным бочком и впилась в него зубами. «Ну что, в городе твой папаша?» Сказал вдруг дядя Коготь, и кусок фрукта едва не застрял у меня в горле. Эльф в это время наливал себе сок в стакан, и я заметила, как рука Коула чуть дрогнула. На ковре появились несколько маленьких темных пятен. «Где конкретно, я пока не выяснил, но то, что в столице, точно». «Почему вы так в этом уверены?» — пробормотал Коул, схватив стакан, и выпил чуть ли не залпом, как будто в нем было налито что-то горячительное. «Я ведь сам искал, не нашел». «А ты как эльф искал, небось, а я как человек». «Не понял». «Ну, извини», — развел руками дядя Коготь. Вы, ребята, с амбициями, и если кого-то ищете своего, то считаете, что он, во-первых, будет продолжать существование в виде эльфа, а, во-вторых, не станет обращаться за помощью к каким-нибудь там троллям или оркам. Как это так, чтобы эльф-то да добровольно решился на маскировочный амулет и сменил расу? Немыслимое дело. «Мой отец», — выдавил из себя кол, с трудом слегка побледнев, — Да, все же эльфы ненормальные ребята. Он действительно был удивлен, услышав подобное. А я вот как-то не сомневалась, что Эдриан вряд ли остался эльфом. Если бы он им остался, его бы уже нашли. Конечно, поэтому я стал смотреть, кто примерно 10 лет назад получал документы у троллей. Причем все документы, от удостоверения личности до лицензии на магическую практику. Всех проверили, кого нашли. Кто-то отсеялся в процессе, осталось десять претендентов. Восемь людей, один тролль и один гном. Все сейчас в столице. Этих будем проверять тщательнее. Вы мне скажете, пока нет. Дядя Коготь потянулся за сигарой, но посмотрел на меня, вздохнул и вновь откинулся на подушке. Ты наверняка сам решишь всех проверить и все испортишь. Понимаешь? У каждого из них проблемы с законом, так или иначе. И вот представь, явишься ты такой подозрительный и начнешь выспрашивать что-то о прошлом. Реакция будет предсказуема. Все разбегутся, кто куда, отлавливая их потом. Нет уж, парень, оставь дело профессионалам. Когда поймем, кто больше всего похож на твоего родителя, тогда можно будет разговаривать предметнее. Но пока так, уж извини. А может... Кол только открыл рот, а дядя Коготь уже отрезал. не Ну вы даже не дослушали. А я и так знаю, что ты скажешь. Может, всех десятерых загробастать, посадить в один подвал и допросить хорошенько? Ага, отличная мысля. А с тайной службой и гвардейцами потом кто будет разбираться? Из моих людей за такие кренделя сделают котлеты, а меня в ссылку отправят. Оно мне надо? Нет. Так что сиди спокойно». Через неделю-две будет тебе информация, я сообщу. А пока учись, это. Короткий лукавый взгляд на меня. За девушкой ухаживай. Она мне не дает за ней ухаживать, пожаловался кол, и я возмущенно вытащила глаза. Нашел, кому лапшу на уши вешать. Да ты разве ухаживаешь? хмыкнул дядя Коготь и припечатал. Вон даже сока ей не налил. Уже на улице Кол, по-видимому, решил исправить ситуацию с неналитым соком и позвал меня в трактир. Я посмотрела на часы, времени было достаточно, да и съеденный ямал мой желудок совершенно не впечатлил, так что я согласилась. И спустя минуту мы уже заходили в один из трактиров, находящихся тут же неподалеку от музея и дома стального когтя. Здесь было шумно. В дальнем углу находилась небольшая сцена, на которой музыканты играли какую-то лихую мелодию в центре помещения столов не было и там плясали несколько парочек судя по всему уже немного выпивших мы заняли один из свободных столиков подальше от танцующих и через несколько минут вовсю заказывали себе поздний ужин представляю как удивится дедушка если я смогу найти отца мечтательно протянул коул когда подавальщик отошел от нашего стола вот бы у когтя все получилось тебе не кажется что это странно Спросила я задумчиво, перебирая салфетку. У твоего деда не получилось за десять лет, а у Когтя появились зацепки за пару недель. «Может, дед плохо искал?» Коул пожал плечами, и я проводила этот жест удивленным взглядом. «Нет, ну как можно быть таким наивным? Он сам-то в это верит». «Да и Коготь сказал про эльфов и их...» М -м -м. «Закидоны?» — я усмехнулась, отложила салфетку и откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. «Ну, не до такой же степени, чтобы плохо искать собственного сына». «Нет, прости, но здесь что-то не стыкуется». «И что же?» — судя по скептическому прищуру, Коул мне не верил. А я не была уверена, что стоит объяснять. Впрочем, я и не собираюсь говорить то, до чего он и сам не сможет додуматься. Вариантов несколько. «Стальной коготь мог пойти по ложному следу. Это раз. Два, он может тебя обманывать, хотя и непонятно зачем, но все же такой вариант есть. Три, я на мгновение замялась. Твой дед, может, и искал сына, но находить его не собирался». «Что?» — вытаращил глаза Коул. «Я не верю, что пове...» «Что умный и взрослый эльф мог плохо искать своего сына. Он искал хорошо». Но не нашел, потому что находить его по какой-то причине нельзя. Может, опасно для жизни или что-то иное, не знаю. Был еще один вариант, но Колу я его озвучивать не стала. Это уже чересчур. Да и мне придется признаться, что я понимаю, кто у него дедушка. Впрочем, эльф, кажется, об этом и так догадался. «Что ты сейчас сказала, Шайна?» В этот момент как раз принесли наш заказ, и это позволило мне не отвечать. Я с наслаждением запустила вилку в жареную картошку и через мгновение набила ей рот так, что ответить стало физически невозможно. Подняла глаза и, едва не поперхнулась, кол сурово смотрел на то, как я поедаю долгожданный ужин. «Что?» — проворчала я, продолжая жевать. «Что, штавюша, я ем». «Я вижу», — взгляд эльфа оказался мне каким-то острым, колючим, как репейник. У меня даже аппетит чуть снизился. Проглоти все, что ты в себя запихнула, а потом ответь на вопрос. Вот зануда. На какой? Что ты сказала? Паве, что это такое было? Не знаю. Я пожала плечами. Тебе послышалось, наверное? Шани. В голосе кола появились угрожающие нотки. Не издевайся надо мной. «Я не издеваюсь. Это ты издеваешься, потому что поесть мне не даешь? Эльф вздохнул, взял в руки чашку с чаем, сделал глоток, помолчал пару мгновений, а потом завел почти прежнюю мелодию. «Как ты догадалась, кто у меня дедушка?» «Потому что ты назвал имя своего отца Эдриан и его сестры три Теперь ты дашь мне поесть, в конце концов?» «А откуда ты знаешь эти имена?» «А они засекречены?» — я уже начинала злиться. «Триш Лайра была ученицей Эмерин. Это имя я множество раз слышала один. Она же говорила, что Триш была незаконно рожденной дочерью повелителя Риланда. Если твой отец ее брат, то ты его внук. Логично же?» «Вроде», — Кол криво усмехнулся. «Но почему ты сразу не призналась, что догадалась?» «Зачем?» эльф так глубоко задумался над этим вопросом что я даже успела немного поесть но потом опять тебе не льстит что за тобой ухаживает второй наследник повелителя все я его убью слушай второй наследник я подняла вилку с наколотой на нее картофелиной и направила ее в глаз коула ты не ухаживаешь а есть мне не даешь помолчи хотя бы немного ладно ладно Эллиф засмеялся и поднял руки. «Кстати, а ты десерт будешь?» «Молчи, говорю!» Десерт я в итоге не стала, заявив, что пора возвращаться в Академию. Еще немного, и мы бы опоздали к отбою. Кол на это и намекал. Говорил, что никак нас за подобное не накажут, и вообще в этом трактире наверху есть отличные номера, где можно переночевать. Получил подзатыльник, расхохотался и больше эту тему не поднимал. Дин и Дамир, увидев, что я собираюсь спать вместо того, чтобы идти в библиотеку, безумно удивились. И мне стало неловко, когда Дамир пошутил. «После свидания с Колом ты не идёшь в библиотеку? Неужели он затмил твоего Норда?» Он это сказал без всякой насмешки, но все равно он натолкнул меня на мысль, что Норду, возможно, доложат о нашем походе в город, а я не приду, не расскажу сама. Да, мы договаривались, но не будет ли ему неприятно, если я не приду? Харт, как лучше поступить? О чем думаешь, Шани? Поинтересовалась Дин, как мне показалось с опаской. О том, что пойду в библиотеку. Я вздохнула и потянулась за плащом, как была в ночной рубашке. Но ненадолго, через полчаса вернусь. Сумасшедшая, хмыкнул Дамир, и я улыбнулась.